Укротители аномалий. Сталкер: Тень Чернобыля, 20 марта 2007. -го. Сталкер: Чистое небо, 22 августа 2008. -го. Редкий случай процитировать самого себя. Рецензия авторы этих строк на Сталкер в журнале Афиша, номер от 26 марта 2007 -го года, содержит такие слова: Есть много игр красивее, умнее и откровенно лучше Сталкера.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 Примерно таким же образом ситуация обстоит и сегодня, но разработчики научились к ней адаптироваться. Пример этого вы услышите дальше, в главе про World of Tanks. Однако GSC периода разработки Stalker стала одним из первых реципиентов концентрированной онлайновой неприязни. «Еворский. Мы с таким не сталкивались раньше. Я занимался коммуникациями, пиаром, и с таким прессингом раньше просто не приходилось иметь дело».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 Они очень хорошо продались, по-моему, по 100 тысяч экземпляров каждая. Заметим в сторону, что это не просто хорошо, это титанический результат. Всего вышло около 90 книг, суммарным тиражом, по-моему, около 5 миллионов. Короче говоря, космос. Следующие несколько лет Джесси занималась только сталкер, хотя, кажется, сделала из предыдущего опыта не все возможные выводы. Еворский.